Глава 22. Эйлин. Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Кофе. Айзик уже насыпает несколько ложек в кофейник. Ага, а потом мне надо принять душ. Сняв куртку, Эйлин бросает её на водительское сиденье и морщится. Вся одежда пропиталась едким запахом дыма. Хочу всё это смыть и начать нормальный отпуск. Не рассчитывай, что всё будет так просто. Айзек тянется к кружкам, и фраза повисает в воздухе. Ты о чём? Ну, надо разузнать, что они скрывают. Эйлин нагибается, чтобы развязать шнурки, и прикусывает губу, волнуюсь о том, как он воспримет ответ. «Слушай». «Я не думаю, что нам следует вмешиваться. Может, лучше, если этим займётся сам Пен?» «Не следует вмешиваться. Лицо Айзека мрачнеет. После того, как на наших глазах Нет вытащил из лагеря тот мешок...» «Мы просто расскажем Пену об увиденном. Пусть он сам решит, что с этим делать». С напряжённым лицом Айзек подталкивает к ней кружку. Но Пен не может взять отпуск. Уж точно не раньше, чем через месяц. Когда он приедет сюда, может быть, уже слишком поздно. Да и в любом случае, в одиночку он с этим не справится. Если они его узнают, то всполошатся. Почему он до сих пор задаёт вопросы и наверняка закроются на все замки? Слишком поздно для чего? Чтобы узнать, не связано ли то, что они вытащили с места взрыва с Кир? «А по-твоему, связано?» «Я не знаю, но вероятность есть. И если бы пропала ты, я точно ухватился бы за эту возможность». «Ладно», — медленно кивает Эллин. «Но что именно ты собираешься сделать? Он мог оттащить сумку куда угодно». «Я думаю не о сумке. Мы могли бы поискать другие обломки». От такого взрыва они наверняка разлетелись далеко, до самого леса. Нет, и остальные искали прямо под ногами. А вдруг они что-то пропустили? Но это же личные вещи. Вещи Брайди. Мы переходим к черту. Я это понимаю, но этот лагерь — единственная ниточка. Если в том фургоне и правда было что-то, связанное с Кир, я никогда себя не прощу. Никогда себя не прощу. Им движет что-то еще, догадывается Эллин, наблюдая за братом. Не только желание помочь. Что происходит на самом деле? Спрашивает она. Это ведь не просто одолжение приятелю, верно? Следует долгая пауза, во время которой Айзек теребит ручку кофеварки. Не просто. Как я уже говорил, это еще не все. Его голос дрожит. Лора, когда я горевал по ней, то сорвался Эллин. И Пен мне помог. Мы познакомились совсем недавно, но... Эллин краснеет, осознав, что означают его слова. «Я виновата, что оставила тебя в одиночестве», — наконец говорит она. «Я должна была упросить тебя вернуться вместе со мной и Уиллом». После смерти Лоры она предложила брату пожить с ними какое-то время, но он отказался. Похоже, стоило настоять, не принимать отказ. «Не вини себя. Даже если бы я поехал с вами, то всё равно не рассказал бы тебе. Мы же будто познакомились заново. Сложная ситуация». С минуту они сидят молча. Эйлин никак не может выкинуть из головы его слова. Она понятия не имела, каково ему пришлось. «И насколько всё было плохо?» — интересуется она после небольшой паузы. «Достаточно плохо, чтобы ему пришлось оттаскивать меня от края пропасти. Если бы не он!» — голос Айзека срывается. Между ними снова повисает молчание, и Эйлин устремляет взгляд на долину, и поднимающиеся за ней холмы, до сих пор скрытые в утренней туманной тени. «Теперь я понимаю, почему ты решил помочь», — наконец произносит она. «Я вспомнила, что всегда говорила мама. «Никогда...» — не оставляй долги неоплаченными, — заканчивает Айзек, встречаясь с ней взглядом. Эти слова часто всплывали в голове после того, как Пен попросил меня приехать сюда. Мысли Эйлин переключаются на Стида. Его незаметную и безоговорочную поддержку. Не только во время расследования, но и после. Его визиты в больницу, телефонные звонки и сообщения. Люди, которые так себя ведут, всегда будут занимать особое место. «Когда ты хочешь поискать?» — сдаётся Эйлин. Сегодня вечером, как только стемнеет. «Что делаешь?» Какое-то время спустя, оторвавшись от книги, спрашивает Айзек. «Выясняю кое-что о Кир. Читала о том, что случилось с её родителями. Жуткая история, да?» «Ни один детектив не забудет такое расследование», — думает она. И в памяти всплывает заголовок. «Безумное нападение». «Монстр под стражей». Жена зарезала доброго и мягкого мужа и заявила полиции, что это сделала она. «Ага». Пен не сразу поделился подробностями. Даже представить себе невозможно, как вообще кому-то может прийти в голову подобное. «Да», — соглашается Эйлин, переваривая прочитанное. Не считая шокирующих деталей и дополнительных сложностей, Это придает тому, что они знают об исчезновении Кир, дополнительный вес. Теперь Эллин по-другому смотрит не только на Кир и ее потенциальную уязвимость, но и на Пена. Его стремление найти сестру. Элин хорошо его понимает. На его месте она пребывала бы в отчаянии. «Что еще ты выяснила?» Айзек по-прежнему за ней наблюдает. «Немного». Я полистала её соцсети, но там нет ничего, кроме работы. Эйлин продолжает скроллить. Однако нашла статью о её бывшем, Зефи. Ты был прав, судя по всему, он до сих пор в Нью-Йорке. Эйлин смолкает, и её палец зависает над экраном. Вспыхивает телефон. Сообщение от Стида. Стид. Вот доказательство. Тебе не удастся отвертеться. Мы сделаем это вместе, даже если мне придётся тебя нести. Он присылает скриншот страницы с записью на забег на 10 дистанцию. Или мгновенно представляет, с каким выражением лица он это отправлял. С той дурацкой ухмылочкой, как когда смеётся над собственной шуткой. Она улыбается. «Что там смешного?» «Стит». «Глупая шутка», — она качает головой. «Я выйду, позвоню ему. Если не уделить ему должного внимания, он засыплет меня сообщениями». «Так что ты думаешь?» — Стит поднимает свой планшет. «Может, ты и не видишь экран, но тут запись на забег, и ты записана. Не уверена, что я смогу без разрешения врача». Он хохочет, и телефон в его руке трясётся. Несколько минут они болтают о забеге, а потом тон беседы меняется. «А знаешь, — говорит Эйлин, — мы с Айзеком разговаривали о тебе». «Обо мне?» — он поднимает брови. «Звучит зловеще». «Вовсе нет. Мы обсуждали то, как мало людей оказывается рядом, когда всё летит к чертям. Я рассказала ему обо всём, что ты сделал для меня после разрыва с Виллом». Стит криво улыбается. С чего это вдруг? Соскучилась по мне, Уорнер. Не хватает моих идиотских шуточек. Я серьезно. Уэллин внезапно пересыхает в горле. Я просто хотела, чтобы ты знал, как я это ценю. Вот и все. Стит поднимает голову, чтобы посмотреть ей в глаза, и его лицо смягчается. «Раз уж мы получили разрешение на сентиментальность, я тоже по тебе скучаю». «Так странно, что тебя здесь нет». «На работе?» — он отвечает не сразу. «Да. Похоже, у меня просто плохой день». «Скорбный день?» Они часто об этом говорили. «Скорбные дни», как они их называли, это когда обычная будничная жизнь вдруг обретает способность тебя прикончить. Эллин никогда не допытывалась, но у неё создавалось впечатление, что Стида, как и её, порой одолевают какие-то мрачные тайны. «Ага. Но от общения с тобой мне уже лучше». Наблюдая за тем, как на его лице медленно расцветает улыбка, Эллин уже готова ответить, но останавливается, не понимая, какие эмоции вызвали его слова как будто ею завладело что-то, неподвластное контролю. Вскоре они возвращаются к привычному подтруниванию, но странное ощущение остается где-то внутри. Закончив разговор, Эллин не понимает, что произошло и что с этим делать.